Аккурате. Но даже это было пустяком по сравнению со слоганом. Под фотографией крупными черными буквами было написано... — It will never be the same. — Я же говорю, садитесь. Вот стул. Голос Ханина вывел татарского из странца. Он сел и неловко пожал протянутую ему через стол руку. — Чего там такое? — спросил Ханин, косясь на плакат. — Так, — сказал татарский, — дежавю.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 was always not for the gap between culture and civiliзан. Нау there is no more culture. No more The only that remains is the gap в России всегда существовал разрыв между культурой и цивилизацией. Культуры больше нет Цивилизации больше нет Остался только То каким тебя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 Татарский кивнул. Чокнувшись, они выпили. Татарский раздавил дёснами лимонную дольку и стал напряженно составлять подходящую к случаю фразу, но телефон зазвонил снова. «Что -что — Что-что? — спросил Ханин в трубку. — Не знаю. Это дело очень серьезное. Так что езжайте прямо в межбанковский комитет. Да — Да-да, в башню. Повесив трубку, он пристально поглядел на Татарского. — А теперь, — сказал он, убирая со стола такилу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 «Мысль», — с воодушевлением согласился татарский, почувствовал что перед ним сидит человек с пониманием. Но тогда надо убрать здание парламента и сделать это рекламой для этого виски, как его, где четыре роза на этикетке. «Бурбон форозис», — сказал Ханин и хмыкнул. «А что, можно? Запиши себе где-нибудь».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 Листы со знакомым текстом были густы исчерканы красным. «Ага — Ага, — сказал Ханин, разглядывая пометки. — А вот здесь у нас проблемы. Во-первых, их сильно обидел один совет. — Какой? — Сейчас прочитаю, — сказал Ханин, переворачивая страницы. Где это О, красным было подчеркнуто? — Да тут все почти подчеркнуто. — А, вот, в три черты. Слушай, итак, существует два метода в рекламе акций подход, формирующий у вкладчика образ фирмы-эмитента, и подход, формирующий у вкладчика образ вкладчика. На профессиональном языке эти подходы называются «куда нести» и «с кем нести». Их последовательное применение требует огромного… Нет, это как раз им понравилось. А, а вот, на наш взгляд, перед началом компании целесообразно подумать об изменении названия фирмы. Это связано с тем, что на российском телевидении активно проводится реклама гигиенических средств «Тампакс». Это понятие занимает настолько устойчивую позицию в сознании потребителя, что для его вытеснения и замещения потребуются огромные затраты. Связь «Тампако» – «Тампакс» чрезвычайно неблагоприятна для фирмы, производящей прохладительные напитки. Ассоциативный ряд, формируемый таким названием «напиток из тампонов»,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 «Меня не хотят. А если они через месяц поменяют название, а через два начнут делать то, что я предложил, тогда как?» «Никак», — сказал Ханин. «Сам знаешь?» «Знаю», — сказал Татарский и вздохнул. «А по другим заказам. Там для сигарет Уэст было». «Тоже облом», — сказал Ханин. «Сигареты тебе всегда удавались, но сейчас...» Он перевернул еще несколько страниц. «Что я могу сказать?» Видеоряд, где это... А, вот. Двое снятых сзади голых мужчин, высокие и низкие, обнявшись за бедра, ловят машину на хайвее. У низкого в руке пачка Вест. Высокий поднял руку, чтобы остановить машину. Приближающийся голубой кадиллак. Рука низкого с пачкой сигарет лежит на той же линии, на которой находится поднятая рука высокого, от чего образуется еще один смысловой слой. Хореографический. Камера как бы... Остановила на секунду яростно-эмоциональный танец, в котором вылилось предвкушение близкой свободы. Слоган «Go West». Это из песни этих «Пэджо Бойс», которые они из нашего гимна сделали, да? Высоко ничего не скажешь. Но вот потом у тебя идет длинный абзац про гетеросексуальную часть целевой группы. Ты это зачем написал? Нет, я. я подумал, что если у заказчика этот вопрос встанет, он будет знать, что мы это учли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 «Может, я слышался?» — думал Татарский. «Может, у него такая дикция?» «Но ведь я спросил, откуда он знает, что я Вава?» А он сказал «от Пугина». «Нет, нельзя так напиваться. Нельзя». Минут через 40 задумчивой медленной ходьбы он оказался у статуи Маяковского. Остановившись, некоторое время внимательно изучал ее.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 но уже несущий на себе печать упадка и скорого заката. Плакат в окне объявлял 50-процентный сейл. Внутри, в удвоенной настенными зеркалами тесноте, размещалось несколько длинных вешалок с разнообразной джинсой и длинный стеллаж с обувью, главным образом кроссовками. Татарский, совсем как лермонтовский демон, окинул это кожано-резиновое великолепие скучающим взором И на его высоком челе не отразилось ничего. Больше того, было вполне ясно, и тут кинули. Лет десять назад новая пара кроссовок, привезенная дальним родственникам из-за бугра, становилась точкой отсчета нового периода жизни. Рисунок подошвы был подобием узора на ладони, по которому можно было предсказать будущее на год вперед. Счастье, которое можно было извлечь из такого приобретения, было безмерным.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 Подойдя к нему за сигаретами, татарский удивился неожиданно большому выбору презервативов, больше подходившему для аптеки. Среди малазийских камасутр с сисястыми шакти выделялось странное полупрозрачное приспособление из синей резины со множеством толстых шипов, очень похожие на голову главного демона из фильма «Хеллрейзер» — восставший из ада. Под ним была табличка с подписью «Многоразовый».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 «Это фризби высшей практики», — сказала девушка. «А то, что вы называете узорчиком, — синяя буква «хум». «А зачем?» — спросил татарский, в сознании которого скользнуло мрачное воспоминание, связанное с мухоморами и Гиреевым. Чем она отличается от простой фризби?» Девушка чуть скривила губы. «Кидая фризби с синей буквой «хум», вы не просто кидаете пластмассовый диск» а создаете заслуги. Десять минут кидания фрисби с синим хум по создаваемой заслуги, эквивалентны трем часам медитации Шаматха или одному часу медитации Випашьяна». неуверенно протянул татарский. «А заслуга перед кем?» «Как перед кем?» — сказала девушка, подняв брови. «Вы покупать собираетесь или вам поговорить хочется?»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 «Не-не, вон там, слева, под берцовой флейточкой».